Глава 22. В которой уже раз уклонившись от очередной блудливой лапы очередного похотливого постояльца, пытавшегося похлопать ее пониже спины, Эллисон тяжело вздохнула, с трудом подавляя желание развернуться и врезать и по наглым лапам, и по бесстыжей морде. Да уж, быть герцогиней ей нравилось намного больше. Не говоря уже о том, что ходить с гордо поднятой головой и холодной вежливой улыбкой на устах было куда проще, чем перестилать королевских размеров постель, чистить камины, таскать тяжелые корзины с грязным бельем, Выслушивать жалобы на недостаточно свежий воздух в номере, излишнюю жесткость полотенец или не ту мягкость подушек и выполнять сыпавшиеся на нее, словно из рога изобилия, мелкие поручения, вроде «Все равно стоишь, так подай то, принеси это». Убедившись, что за поворотом ее не поджидает еще одна пара дружелюбных, шаловливых лапищ, она свернула в хозяйственный коридор, дабы хоть несколько минут передохнуть. С облегчением выдохнув, она оперлась спиной о холодную каменную стену и тут же застонала, вспомнив, что прежде чем ей наконец удастся заняться люксом Джорджи и Бельмонте, ей надо будет убрать и сменить белье еще в целых трех номерах. «За что, Лилит? В чем я провинилась перед тобой?» — прошептала она и снова вздохнула. Мать ночи, разумеется, до ответа не снизошла но услышать, по-видимому, все же услышала, поскольку постояльцы всех трех люксов в своих комнатах отсутствовали, что, ясное дело, значительно сократило время обслуживания этих номеров. Отсутствовала в своем номере и герцогиня, что, впрочем, не стало для Элисон очередной приятной неожиданностью. Фарт сообщил ей об отбытии Джорджа и Бальмонта на приветственный прием в ту же секунду, как только она закрыла за собой дверь люкса. Помня наставления шефа и понимая, что герцогиня может присматривать за люксом посредством портативных магокамер, городовая, даже несмотря на то, что была в номере совершенно одна, старалась вести себя как выполняющая свои обычные обязанности горничная, сменила постельное белье и полотенце, после чего, позволяя Дару направлять ее, принялась за уборку. Протирая мебель от пыли, руки Эллисон скользили по поверхностям с методичной скрупулезностью добросовестной горничной, однако при этом мысли ее были далеки от уборки. Она пыталась уловить малейшие магические колебания, которые могли бы указывать на сокрытое. Она прислушивалась к каждому звуку, присматривалась к каждой тени, ощущала каждое движение воздуха, Едва заметные изменения температуры, настолько же едва заметные вибрации, которые порой ощущались ею скорее на подсознательном, чем сознательном уровне. Подойдя к массивному дубовому комоду, она принялась протирать завитки резного узора на панели одного из выдвижных ящиков и вдруг ощутила легкое покалывание в подушечках пальцев. «Наконец-то!» мысленно отметила она, продолжив протирать от пыли рельефные элементы на всех остальных ящиках. И была вознаграждена за терпение. На завитках самого нижнего из ящиков подушечки пальцев снова заколола. Желание немедленно обследовать оба выдвижных ящика и их содержимое было почти нестерпимым, но Эллисон взяла себя в руки и продолжила уборку. Камины во всех трех комнатах люкса оказались чисты. Шифоньеры, прикроватные тумбочки, кровати, диваны, книжные шкафы, письменные столы, зеркала и горшки с цветами тоже не порадовали находками. Влажная уборка полов и стен принесла тот же результат, точнее его отсутствие. Элисон уже направилась было на выход из номера, когда она, словно бы почувствовав толчок в спину, обернулась – и ее внимание тут же привлекли ряды бокалов, висевшие чашами вниз на специальной барной стойке в углу комнаты. Она медленно подошла к стойке, взяла в руки один из бокалов и, делая вид, что проверяет чистоту стекла, повернула его в руках, внимательно всматриваясь в него и прислушиваясь к своим ощущениям. Первое, на что она обратила внимание, это то, что бокал оказался тяжелее, чем она ожидала. Поскольку она не была профессиональной баристой и даже официанткой никогда не работала, она вполне могла ошибаться. Но Элисон привыкла доверять тому, что ей казалось, и потому отметила это для себя. Кроме того, от стекла исходило едва ощутимое тепло, которое она из-за того, что была в перчатках, не почувствовала, а увидела магическим зрением. И снова желание продолжить осмотр и понять, что скрывает в себе бокал, было почти непреодолимым. Но тщательно протерев его полотенцем и снова осмотрев, она, типа удовлетворенная его чистотой, повесила его обратно на стойку, после чего продолжила осмотр остальных бокалов. Следующий бокал, который она сняла, оказался по весу точно таким же, как и первый, и от него тоже исходило едва ощутимое тепло. Элисон аккуратно протерла его полотенцем, осмотрела и, как и первый, вернула на место. К шестнадцатому бокалу эта последовательность действий стала для нее почти ритуалом. Снять бокал, тщательно осмотреть его, взвесить, увидеть исходящее от него едва заметное излучение, тщательно протереть и затем снова повесить его на место. Или другими словами... Все шестнадцать бокалов оказались таким же, как и первый и второй. Они все хранили в себе нечто скрытое. Что именно, она могла только догадываться, но предполагала, что вероятнее всего внутри каждого из бокалов находилось сжатое заклинание магическое пространство или, как его еще называли, пространственный карман. Если я права, то герцогиня весьма сильный и искусный пространственный маг либо же таковым является один из ее сопровождающих. Озабоченно думала Элисон, протирая бокалы. Пространственные карманы были одними из самых сложных магических конструкций, известных в мире магии, и их создание требовало мастерства, которым обладали лишь немногие. Сложность их создания заключалась в нескольких ключевых аспектах. Во-первых, Создание пространственного кармана требовало глубокого понимания магической теории и виртуозного мастерства управления пространством. Ведь для того, чтобы создать пространственный карман, способный вместить предметы гораздо большего объема, чем тот, который он занимает в реальном мире, Маг должен был свернуть и сжать участок пространства так, чтобы границы его оставались стабильными, а внутренний объем мог расширяться практически до бесконечности, не нарушая при этом целостности и устойчивости окружающего мира, что требовало невероятной точности, так как любая ошибка в расчетах могла привести либо к схлопыванию пространственного кармана, либо, что хуже, к его неконтролируемому расширению, что, в свою очередь, было чревато возникновением опасных пространственных аномалий. Во-вторых, процесс создания кармана был чрезвычайно энергозатратным. Магу требовалось колоссальное количество магической силы для стабилизации пространства и предотвращения его разрушения. Еще одной сложностью были защитные заклинания, установка и настройка которых также требовала незаурядного мастерства и тонкой работы, ибо толку создавать пространственный карман, если из него любой, кто его обнаружит, сможет легко извлечь его содержимое». Сделать же пространственный карман совершенно незаметным было и вовсе вершиной магического искусства, поскольку магу нужно было скрыть не только само магическое пространство, но и замаскировать его таким образом, чтобы его невозможно было обнаружить, в том числе и чувствительными к магическим и пространственным колебаниям артефактами. И или кому-то из ее людей – Все это удалось, ибо дар видеть скрытое, которым обладала Элисон, был крайне редок. Вернув последний бокал на свое место, горничная поневоле, поясница, руки и ноги, которые ныли и гудели, устало выдохнула и мысленно пообещала себе «Никогда, больше никогда! Ни за какие коврижки, даже под угрозой увольнения я не соглашусь снова изображать из себя горничную!» Затем собрала свое оборудование для уборки и покинула люкс. Аккуратно закрыв за собой дверь коморки, в которой она оставила инвентарь горничной, Эллисон выдохнула с облегчением. «Наконец-то она сможет отдохнуть!» От непривычной нагрузки у нее ломило все тело. Руки дрожали, ноги казались налитыми свинцом – Поясница ныла, напоминая о каждом наклоне и повороте, а плечи его вовсе отказывались распрямляться. Даже пальцы на ногах и те болели, не говоря уже о пальцах на руках. Но хоть не зря. Эта мысль грела, правда, не так, как мысль о горячей, пахнущей травами ванне и мягкой постельке, скорое наслаждение которыми ей, правда, светило только в том случае, если на иллюзорную нее сегодня не покушались». «Фарт!» — тихо позвала она, дабы уточнить у него, как прошел день у шефа, но тот не отозвался. Зато отозвался другой голос, правда, не из наушника, а из-за угла. Знакомый, чтоб его до боли голос, даже несмотря на то, что герцогиня говорила шепотом. «Вы поаккуратнее с ним, пока, пока я не решу, что с ним дальше делать», — кого-то инструктировала она. Все мысли об отдыхе мгновенно улетучились из головы Элисон. Стараясь не издать ни звука, она в ту же секунду, крадучись, направилась к повороту, из-за которого доносился шепот.